Все состоит из мыслей. Джерри. Всё и вся состоит из мыслей, или создается мыслями, или не то, ни другое. Абрахам. И то, и другое. Мысль может притягивать другие мысли по закону притяжения. Мысль – это вибрация, на которой основано действие закона притяжения. Мысль – это вещество или воплощение, а также средство, которым притягиваются или создаются явления. Ваш мир можно рассматривать как полную припасов кухню, где каждый возможный ингредиент, о котором задумывались, предполагали, подразумевали или мечтали, существует в бесконечном изобилии. Вы сами шеф-повар который добывает с кухонных полок все необходимые ингредиенты в желаемых количествах и смешивает их для создания пирога, который на данный момент вам нравится. «Я хочу больше радости, счастья и гармонии» Джерри, что, если кто-то скажет вам, Абрахам, «я хочу быть более радостным», как я могу использовать ваше учение, чтобы привлечь в свою жизнь больше радости, счастья и гармонии? Абрахам. Во-первых, мы бы поздравили этого человека с осознанием самого главного желания – стремления к радости. Стремясь к радости и обретая ее, вы не только начинаете идеально соответствовать своей внутренней сущности и тому, что вы есть, но и начинаете вибрационно настраиваться на все, чего желаете. Когда радость для вас действительно важна, вы не позволяете себе фокусироваться на том, что ощущается неприятно, и, думая только приятные мысли, создаете в результате чудесную жизнь, наполненную тем, чего вы хотите». Когда вы испытываете желание радоваться и восприимчивы к собственным ощущениям, то, следовательно, направляете мысли в направлении того, что нравится вам все больше и больше, и улучшаете свою вибрацию. Ваша точка притяжения начинает притягивать с помощью закона притяжения только то, что вы хотите. Намеренно направлять свои мысли – Ключ к счастливой жизни, а желание радоваться – лучший из возможных планов, потому что, стремясь к радости, вы обретаете мысли, которые притягивают чудесную жизнь, которой вы хотите. Не эгоистично ли хотеть больше радости? Джерри Некоторые скажут, что все время испытывать радость – это очень эгоистично, как будто стремиться к радости плохо. Абрахам. Нас часто обвиняют в том, что мы учим эгоизму, и мы всегда соглашаемся. Да, это действительно так. Потому что вы можете видеть жизнь только со своей точки зрения и никак иначе. Эгоизм – это осознание эго. Это ваше представление о себе. Фокусируетесь ли вы на себе или на ком-то другом, вы делаете все это со своей эгоистичной вибрационной точки зрения, и все ваши чувства являются точкой притяжения. Поэтому, если с точки зрения вашего эго вы сфокусированы так, что это доставляет вам удовольствие, ваша точка притяжения такова, что благодаря закону притяжения вы притягиваете вещи, которые, воплотившись, обрадуют вас. Однако, если вы недостаточно эгоистичны, чтобы настаивать на фокусировке, которая вам приятна, и фокусируетесь на том, что вам неприятно, то ваша точка притяжения привлечет негатив, и вам не понравится результат, когда он воплотится. Если вы недостаточно эгоистичны, чтобы думать о собственных чувствах и, следовательно, направлять свои мысли так, чтобы возникала истинная связь с вашей внутренней сущностью, вы все равно ничего не можете дать другим. Все эгоистичны. Иное невозможно.